1921 год. Сон. Святой Сергий на горе. В поисках учителя я прохожу многочисленные помещения. Наконец, вхожу в длинную залу, где вдоль всех стен на возвышении стоят высокие кресла, и на них сидят в широких одеждах высокие мужские фигуры. Все красивые, с длинными волосами и напоминают учителя, облик которого всегда стоит передо мною. Но меня поражает их румяность. и самодовольный вид, и что-то отталкивающее в их взгляде, решаю идти дальше. Выхожу на пустырь, позади которого поднимается гора Холм с извилистыми тропинками, ведущими на вершину. По этим тропинкам поднимаются преисторные животные, и телята у каждого из них, помимо четырех ног, еще пятая торчит вверх из середины спины. Заинтересованные таким явлением, я иду по этим тропинкам и дохожу до вершины, где стоит. В облачении святой Сергий Радонежский. Он берет меня за руки, сажает рядом с собой на скамейку и говорит с укором. Наконец-то, Елена, зову, зову. Сон везения в 1922 году в марте. Вхожу в сопровождение учителя в помещение необычайно высокое. Окон не заметила. Здесь уже находятся двое или трое одетых, как и я, в розово-лиловых одеждах. Я становлюсь рядом с ними. Перед нами возвышение, на котором стоит четырехугольный каменный престол. Учитель в лиловом одеянии и белом тюрбане подымается на возвышение и, стоя лицом обращенным к нам, протягивает руку к престолу. В то же мгновение снизу и сверху престола появляются лучи серебряные, розово-лиловые и синие. Они образуют геометрическую фигуру громадного двойного треугольника — облака. образуя как бы шестиконечную звезду, пронизанную лучами. Проснулась с чувством необычайной радости, и внутри меня в продолжении нескольких дней почти неотступно звучал торжественный гимн. 1922. Богатое помещение восточного арабского стиля. Я окружена толпой родственников в богатых красных шелковых, золотом затканных кафтанах, Осматривают полученные мною подарки, количество которых заполняет почти все помещение. Родственники прибыли на мою свадьбу с арабским шейхом. Вторая картина. Большой внутренний двор, окруженный крытыми галереями с тонкими колоннами. Стою с родственниками и шейхом. Перед нами проводят одного за другим чудесно убранных арабских коней. И под коней выводят многочисленный штат слуг, поражающих пестротою своих шелков и, и чернотою лиц. Третья картина. В этом же помещении сижу на пестрых шелковых подушках с маленьким сыном. Я уже привыкла к своей жизни и принимаю приехавшего навестить меня брата, почему-то недолюбливающего моего мужа, который в это время входит в помещение, и я с грустью думаю, неужели брат не видит красоту этого облика. Четвертая картина. Тот же шейх. Собирается в путь, стоят кони и богато убранные слоны. Она с маленьким сыном подходит к белому слону, на котором сидит шейх, поднимает мальчика и передает его шейху. Я расстаюсь с сыном, но знаю, что так нужно, ибо он наследник. Пятая картина. Шейх уже старик сидит на шелковых подушках. По обе стороны немного ниже тоже на подушках сидят молодые девушки. Поодаль против шейха стаю я. И чувствуя на себе полной любви взор шейха, я знаю, что молодые организмы окружающие шейха излучают флюиды здоровья и тем поддерживают его слабеющие силы. 1922. Богатое дворцовое помещение должно быть приемный зал. В золоченном кресле сидит моя мать богатым тяжелым одеянием. Перед ней На низеньких скамеечках сидят странные фигуры в каких-то острокомичных шапках. Знаю, что это какое-то посольство, тоже прибывшее на празднество, готовится помолвка, но я решаю избежать этой церемонии. Скрываюсь в мансардное помещение и прохожу верхнюю галерею, где и забиваюсь в темный угол, откуда мне видна большая, залитая светом зала, полная разряженных лагерей. гостей. Среди них выделяется прекрасно одетая, красивая, тонкая, мужская фигура при подходе которой все гости шепчут, какая изысканность! У меня же определенно неприязненное чувство к этому человеку. 1922. Бражу. По длинным галереям с большими в частых переплетах окнами. И заглядываю во внутренние дворы этого огромного дворцового строения. Знаю, что я приговорена к казни, отсечению головы. Казнь эта была назначена на утро, но нигде никаких признаков приготовления к ней не замечаю. Время уже заполдень. Вхожу в обширную залу, где стоят длинные столы, накрытые к трапезе. У главного внутреннего входа толпятся в пышных одеждах гости и придворные чины. К столу посреди зала подходит и садится владелец, самка, с серебряным парчовым кафтане синими бархатными прорезями и страусовым пером на небольшом берете времен Франциска Первого. Рядом с ним сидит моя мать, близкая родственница этого герцога. Мое место за этим же столом, но и стула моего уже нет. Я подошла к столу. Я знаю, что я уже перестала существовать для окружающих, и меня как бы не замечают. Владелец замка насмешливо смотрит на меня. Мать как бы равнодушна, но, видимо, ей неприятно мое присутствие, и что процедура казни еще не закончилась. Сама я совершенно примирилась с неизбежностью этого факта, лишь огорчена, что все это не кончилось утром, пока моя мать еще отдыхала. Постояв несколько секунд у стола и видя полное невнимание... И нежелание обменяться со мной хотя бы одним словом, я направляюсь к выходу, вхожу в коридор. Здесь ряды слуг в спешке несли замысловато украшенные огромные блюда, и один из них нечаянно задевает меня краем блюда и льет на мое плечо соус с жирными макаронами. Я презрительно сбрасываю их и прохожу дальше. Просыпаясь, остро чувствую отвращение к этим макаронам. Казалось, они еще лежали на моем плече. Ночь на двадцать третье июня тысяча девятьсот двадцать четвертого года. Два необычных переживания. Видела себя в широких белых одеждах, стоявшую в светлом очень просторном помещении у длинного стола, на котором лежала раскрытая тетрадь записей. Взгляд мой был привлечен строкой, заключенной в скобки, с именем Нефрит из рода Ала. Далее прочесть не смогла, ибо почувствовала, как все мое существо вытягивалось из тела и отступало назад. Ощущение мучительное. И сопровождалась испугом, от которого я скоро пришла в себя и поняла, что это была проба, выделения одного из тонких тел. Спустя некоторое время, лежа в полном сознании, повторилось то же вытягивание, и я очутилась в незнакомой комнате. Обстановка, насколько могла заметить, простая, кабинетная, стены светлые, помнится, темный диван вдоль стены, и простое электрическое бра в стене, и сбоку у окна письменный стол. Мучительно захотелось оставить след своего пребывания». И, чувствуя, что надо торопиться, не имея ничего под руками, взяла шпильку из прически и решила ею написать на черных папках, лежавших на столе. Нацарапала. Рерих — великий человек. После этого со страшной быстротой я была поднята, ноги мои согнулись в коленях, и я была вынесена через дверь. Смутно мелькнула лестница, парадный вход, и вслед за этим стомительным чувством я увидела себя... Лежащие в постели и передо мною, светящиеся руки держали на металлической тарелочке или пластинке кусочек камня или металла и еще инструмент или электрический разрядитель. При этом услышал звук, похожий, как как бы кто бросил монету на металлический поднос. Этот звук повторился у меня в темени. Все исчезло.